На четвертый день он получил письмо от невестки, где та сообщала о состоянии здоровья его жены и попутно предлагала ему и его жене пожить зимой в маленьком городке на Альстере, где родня при желании сможет проведывать его жену, которая, конечно же, при сложившихся обстоятельствах нуждается в добром совете и помощи. «Значит, это еще не конец». И все эти смертные муки пережиты напрасно, ибо он все равно смог бы привыкнуть обходиться без нее. Нет-нет, еще не конец, придется жить дальше. Чтобы доказать, сколь близок был его уход, следует упомянуть, что газеты в эти же дни опубликовали заметку о том, что его больше нет в живых, а он написал опровержение, проникнутое юмором висельника». Но пришлось промучиться еще три дня, в течение которых он метался повсюду, добывая деньги на дорогу.